Четыре года я ломал голову над тем, как обойти этот блок и найти способ включить принятие. И в конце концов сообразил, что, возможно, сам неправильно подхожу к вопросу. Ведь выходило, что я не получал того, о чем прошу, и при этом знал, что Вселенная сразу же старается удовлетворить любую просьбу. И значит, дело в том, что я не нахожусь в режиме принятия. А просьба моя об информации. Я хочу дать людям информацию о том, как им научиться принятию, как им позволить прийти в их жизнь всему, о чем они просят. Всему тому, что Вселенная старается им дать, чтобы этот поток пролился в их жизнь. Я понял, что каким-то образом препятствовал получению ответа. И сейчас важно не как именно я препятствовал, а то, как убрать это сопротивление. Конечно же, я осознавал, что большинство посчитает, что я прошу о невозможном. Вот почему я понял, что мне надо действовать нестандартно. И Я решил с помощью своего личного творческого процесса создать книгу. Такую книгу от одного лишь чтения, которой в человеке включалось бы принятие изобилия. Представьте себе шланг с заткнутой пробкой из тряпки. Все, что мы хотим, готово течь к нам по шлангу, но не может шланг закупорен. Хотелось создать очень простую книгу, чтобы читателю было достаточно просто читать ее, возможно, иногда делать какие-то упражнения, и чтобы уже от одного только чтения книги исчезало сопротивление принятию, чтобы исчезала пробка, препятствующая позволению принятия, и чтобы все, о чем мы просим, хлынуло на нас непрерывным потоком. Когда это происходит, человеку становится радостно. Он начинает лучше себя чувствовать, а значит, излучает и посылает любовь в окружающий мир, что возвращает ему еще больше того, что он хотел. Итак, нам надо дать начало этому процессу. Тут, как с двигателем автомобиля достаточно его завести, и дальше он сам продолжает мурчать как котенок. В этом и заключается цель книги: Деньги это любовь. Теперь я понял, чего хочу. Книгу, которая может сделать такое. Вот только понятия не имею, как этого добиться. Ведь я не настолько умный и даже не представляю, с чего начинать. Поэтому я притворился, что понарушку у меня эта книга уже есть. И притворился так хорошо, что порой забывал об обратном. Притворялся я во время прогулок и, бывало, возвращался домой настолько убежденный, что руки сами тянулись к книге, чтобы подержать ее. И только тогда я вспоминал, что книги еще нет, что она еще не написана. Я продолжал это делать довольно продолжительное время, возможно, месяцев шесть, а затем отпустил этот процесс. Однажды я зашел в магазин, сам не знаю зачем, купил там цифровой диктофон, в который сейчас говорю, вернулся домой и начал делать записи. Очень скоро я обратил внимание на происходящее и понял, что книга начала себя создавать. Поначалу я полагал, что лишь записываю свой способ создания желаемого, и лишь через некоторое время понял, что происходит нечто большее. Потому решил не сопротивляться происходящему и продолжать в том же духе.